Афонтий с расстроенным видом беспомощно махнул рукой, когда Кедрегерн спросил, а как этот колокольчик впервые попал тебе в руки? Возможно, это как-то связано? А, необычные вещи. Так вот, что я имел в виду. У меня их целый амбар, а этот маленький колокольчик был в одном из сундуков. И я взял его, чтобы звать Калиндора. — Целый амбар необычных вещей? — переспросил Кедрагерн. — Ага, целый амбар старой мебели, пеммени, сундуков, шкафов, сервантов, тумбочек и кресел, и стульев, и зеркал, и... При упоминании в зеркалах колокольчик дико зазвенел и продолжал дребезжать пока Кедригер не попросил духа замолчать, чтобы можно было задать следующий вопрос его хозяину. «Кстати, этих зеркал случайно не петь совершенно одинаковых. «Возможно, я не считал. Старик Пеммени, купец, продает мебель по всему королевству. Я позволяю ему держать вещи в своем амбаре». А он мне позволяет пользоваться всем, что мне понадобится. А в зеркалах я никогда не нуждался. Мне бы хотелось увидеть это имущество. Эй, там всего лишь груда трухлявой мебели. Кедригер, ничего интересного для колдуна. Может и нет. Но мне все-таки хотелось бы поглядеть. Да, пожалуйста. — Мы можем пойти туда после обеда. — Мы только что пообедали. — О, ну, значит, пойдем посмотрим на мебель. — Зеркала, ты сказал? Хрустальный колокольчик вновь взорвался возбужденным звоном, и на этот раз Кедроген обратился к нему. — Скажи мне правду, дух, ты искал зеркала магропля «Дзинь!» «И в ходе этих поисков ты оказался заключен в колокольчик?» «Дзинь!» «Ты собирался освободить магграпле из зеркал?» «Дзинь!» «Ты знаешь, как?» Ответом послужили два глухих, угнетенных звяканья. «Возможно, я могу кое-что сделать для вас обоих». Повернувшись к принцессе, Кедрегерн сказал. — Наверняка, дорогая, ты больше не будешь возражать против того, чтобы я помог этому духу. Им двигало сострадание, но он попался в ловушку. — Ох, ну ладно уж. Принцесса разочарованно махнула рукой. — Что происходит, Кедрегерн? Кто это? — — Макгропле? Ты говоришь, у меня в сарае куча магических зеркал? А какое они имеют отношение к этому колокольчику? Раздраженно осведомился недоумевающий Афонтий. Кедрегерн успокоил его. По пути к Амбару он подробно изложил старику историю несчастной Магграпле. Изложение его сопровождалось негромкими замечаниями принцессы, в основном саркастического характера. Все началось с магического предмета, называемого кристаллом каракодиса, куба неизвестного происхождения, заключающего в себе множество полезных заклинаний и контрзаклинаний. Чтобы получить доступ к какому-то определенному заклинанию или контрзаклинанию, человек должен был призвать обитающий в кристалле дух, который заставлял нужное заклинание или, напомним, контрзаклинание появиться на каждой из шести граней, хотя вызывающий видел только одну сторону ту которая в данный момент находилась у него прямо перед глазами. Но каждый вариант заклинания или контрзаклинания чем-то не походил на другой, и только один был правильным. Прочитав неверную версию, человек получал непредвиденные, а частенько и нежелательные результаты. Веками люди мирились с этим неравенством. Один из шести. Но вот умная и находчивая ведьма по имени Магграпле нашла способ победить теорию вероятности. Она поставила куб на стеклянную поверхность и окружила его с пяти сторон зеркалами, а на шестую снизу стала смотреть сама. И когда заклинание вызова проявилось, Она прочла все шесть вариантов так быстро, как только сумела, один за другим. То ли в спешке она зачитала какую-то из частей невнимательно, то ли живущий в кристалле дух, или сам кристалл, или создатель кристалла рассердился на ее дерзость. Но этого никто не мог сказать. Но следующее, что осознала Магграпле. Было то, что она поймана зеркалами. Ее стало пять. И никто не знал, которая из пяти настоящая Магропле. Как никто и не знал того, как же это выяснить или как освободить ее. Впервые я услышал о Магропле, когда учился с угрюмым Фрайгусом. Я всегда хотел увидеть эти зеркала. Завершил свой рассказ Кедригер. «А Что стало с кристаллом? – спросила Фонти. Я разбила его на тысячу крохотных осколков. Я ответила замуж за мужа принцесса. Вот так вот дух и вырвался на волю. Впрочем, этот ступица недолго наслаждался свободой. «Должно быть, он питает слабость к хрусталю», — хмыкнул Кедрик Гарли. Амбар Афонтия был очень велик, очень загроможден, и в нем царил полнейший беспорядок. Когда-то тут размещалась его мастерская, но чем сильнее становилась близорукость хозяина дома, тем меньше ею пользовались. От механических фигур... Ростом человека старик перешел к совсем крохотным созданиям, вроде отряда из девяносто шести заводных муравьев, над которыми он работал сейчас. Чтобы окупить затраты, он предоставил пространство сарая купцу, позволив ему хранить там свои вещи, почти не обращая внимания, что и каким образом туда складывают. В результате... Потребовался почти час, чтобы перелезть или обогнуть все громоздкие пыльные предметы, прежде чем старик закричал. «Вот он! Вот тот сундук, в котором лежал колокольчик!» угу, «Значит, зеркала где-то неподалеку. Ищите пять зеркал!» Кедрогерн поднял фонарь повыше. «Вон там, Кэдди!» Воскликнула принцесса пару минут спустя. Пять зеркал в ряд. Мужчины присоединились к ней, опустив фонари, чтобы осветить сумрачный угол амбара, в котором стояли зеркала. Аккуратно, бок о бок, друг с дружкой. На первый взгляд все они были одинаковы. Чуть выше и шире какого-нибудь тучного верзилы, Они застыли на резных позолоченных подставках. Но когда Кедригерн изучил их повнимательнее и поближе, он обнаружил одну отличительную особенность. Зеркала были пронумерованы римскими цифрами от одного до пяти, выгравированными на золоченых медальонах, врезанных в стойки. Зеркала прикрывала тяжелая ткань по-видимому, чтобы защитить стекло, но, возможно, и чтобы защитить чересчур любопытных». «Ты не смотрелась в эти зеркала, дорогая?» — спросил Кедрегер. «Я только приподняла уголок занавеси, чтобы убедиться, что под ней действительно зеркало, а потом снова опустила». «Хорошо». «Я не уверен, что нам нужно смотреть в них, а пытать счастья не стоит». «Хитрые штуки зеркала», — напряженно заметил Афонти. «А эти еще хитрее, чем прочие». «Пемени не сказала тебе, почему он поставил их рядком?» «Нет, но он велел не передвигать их. Да, точно так он и говорил». Кедригерн кивнул. — Ну что ж, тогда не будем передвигать. Могу себе представить реакцию, которая последует, если они получат возможность отражать друг друга. — Если кому интересно мое мнение, лучше оставить их в покое. Пусть тебе стоят. Зеркалам нельзя доверять, — заявила Фонти. — Это может быть опасно, Кэдди, — добавила принцесса. — Вполне возможно, но когда я думаю о Макгропле, томящейся в плену зеркал все это время, я обедном бедном глупом духе, потерявшем собственную свободу, пытаясь спасти ее. Но если мы можем помочь им, мы должны. — Полагаю, ты прав. — вздохнула принцесса без видимого энтузиазма. — Вы спятери, вы оба. Ты всегда был слишком мягкосердечен, Кедрагерн, — проворчал Афонти. — Мягкость тут ни при чем. Это профессиональная безливость. — все сводится в итоге к одному. Нет уж, я опас. Я Не хочу смешаться с... В зеркалах с шайкой ведьм. Я не колдун. Я честный ремесленник, который устал, удалился на покой и пытается провести остаток лет в мире и спокойствии. Но я просто хочу работать над моими механическими муравьями. — Почему же тогда ты не остался ждать нас в доме? — спросил Кедреган. — К? Пропустить все, я посижу тут, возле буфета. Отсюда я смогу быстренько смыться, если дела пойдут худо. Ну, давай, давай, начинай колдовать, я не стану мешать. Афонтий прошаркал к тесному креслу и устроился в нем, поближе к узкой расчищенной дорожке к выходу. Я сяду рядом с Афонтием. «Мы же не хотим, чтобы он испугался», — шепнула мужу принцесса и присоединилась к хозяину дома.